Потому что этот асфальт, натёртый шинами автомобилей, эти световые reklamy и женщины, хорошо одетые, всё это изменяет меня. Я здесь не такой, какой был, и, кажется, я здесь не хороший. Письмо 1. Написано оно женщиной к ее сестре в Москву из Берлина. Сестра ее очень красивая, с сияющими глазами. Дано письмо как вступление. Слушайте, женский, спокойный голос. На новой квартире я уже лаз. Подозреваю, что хозяйка у меня из эх веселящихся. Соответственно, и характер у нее не злобный и не придирчивый. Разговаривают в моих краях только по-немецки. Откуда ни идёшь, приходится пробираться под 12 железными мостами. Такое место, так что без особой нужды и не заедешь. Знакомые с Унтердан-Линден по дороге заходить не будут. При мне состоят всё те же. В Постане покидают тот третий камня окончательно пришёл. почитаю его своим самым крупным орденом, хотя в любчивости во мне известно. Пишут мне каждый день по письму и по два, сам мне их приносят, по служна садится рядом и ждёт, пока их прочту. Первый всё ещё посылает цветы, но грустнеет. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит, и взамен требует, чтобы со всеми своими неприятностями обращалась к нему, такой хитрый. Автомобильная такса сейчас умножается в пять тысяч раз. Несмотря на покойное житье здесь, тоскую по Лондону, по одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера, в ванне и танцем с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя кругом, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть. Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя, милую, самую красивую. Спасибо ещё раз за любовь и ласку. Аля. Встречи в эту роля в 1923 года. Письмо второе. О любви в современности в телефоне. И о стадиях любви. Кончается оно замечанием относительно походки русских. Дорогая Аля, я уже два дня не вижу тебя. Звоню, телефон пищит, я слышу, что наступил на кого-то. Дозваниваюсь, ты занята днем, вечером. Еще раз пишу. Я очень люблю тебя. Ты город, в котором я живу. Ты название месяца и дня. Плыву в соленые и тяжелые от слез, почти не высовываясь из воды. Кажется, скоро потону, но и там, под водой, куда ни звони телефон, и не доходит слухи, где нельзя встретить тебя. Я буду тебя любить. Я люблю тебя, Аля. А ты заставляешь меня висеть на подошке твоей жизни. У меня стынут руки. Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени. Я не могу не видеть тебя. Ну, Что мне делать, когда любовь нельзя ничем заменить? Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед Господом. Ну что же мне делать? Я очень люблю тебя. Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа. Потом я загляделся на тебя. знаю твой рот твои губы я намотал на мысль о тебе всю свою жизнь я верю, что ты не чужой человек, ну посмотри в мою сторону я напугал тебя своей любовью когда вначале я был ещё весел я больше тебе нравился это от России дорогая у нас тяжёлая походка Но в России я был крепок, а здесь начал плакать. 4 февраля.